Глава 12. Слухами дворец полнится. "Я всё слышу, Лист". Девчонка подпрыгнула на месте от моего рыка. Подавить трансформацию удалось с трудом. Не в первый я заметил, что только при Лист я бываю настолько взбешён, что теряю контроль над второй сущностью. "Ты не ответила, что это было?" "Разве не понятно?" Она подняла на меня глаза, рукавом стирая кровь с лица. Разговор с богом. Я слышал, что для техномагов Механик не эфемерная далёкая сущность. Их бог не покидает тех, кому даровал свою силу. Но всегда считал, что это просто слухи, легенды, не более. И вот сейчас лист одним ритуалом опровергла мои сомнения. Хочешь сказать, бог тебе ответил? Ответил. Она указала дрожащим пальцем на всё ещё веселящегося кота. Тот теперь активно вылизывался. Проявилась не только шерстка, но и мордочка изменилась. Показались длинные усы, глаза казались живыми, ну и появился шершавый язык, который он сейчас и испытывал. Не знал, что он говорящий. Отметил то, что меня изумило не меньше самого ритуала. «Это редкое явление», — хмыкнула она. Искусственный интеллект закоротило, и вот итог. Техномяу теперь не заткнуть. «Будто ты против!» — проворчал он, показав девушке язык, на что она смешливо фыркнула. Я покачал головой, вдруг поняв, что именно с появлением лист моя жизнь оживилась. Когда в последний раз мне встречалось что-то настолько удивительное? Не припомнить. «Одно наше первое расследование чего стоит?» «Зачем тебе нужен этот ритуал?» — задал вопрос уже спокойнее. Присел возле лист на пол. В кли ви осмотрел её, выискивая серьёзные травмы. Вроде всё в порядке, не считая лопнувших капилляров. Церемониальный зал открыт. Я не могла этим не воспользоваться. Она небрежно пожала плечами, будто только что не рисковала жизнью. Ты сумасшедшая. Нет, я всё рассчитала, упрямо заявила она. Ведь и не возразишь, правильно сказал кот. Безголовая. О чём ты говорила с богом? Листанах хмурилась. О таком обычно не спрашивают, но любопытство было не унять. О родителях. Он может передать им послание за грань. Чувствовал, что она либо врет, либо не договаривает, но настаивать на подробностях не стал. Поэтому ты и ненавидишь Арканов? Тоже считаешь, что мы повинны во взрыве и смерти твоих родителей? Я вас не ненавижу. С горькой усмешкой проговорила она, устремив свой взгляд к алтарю. Я не умею ненавидеть, но да. Я виню Арканов. Ты никогда не думала, что в катастрофе виновны тесянцы? Негодование поднялось в душе легко. Меня выводило из себя то, что нашу расу обвиняют во всех бедах. Мы проливали кровь за этот мир, чтобы помочь установить баланс, который нарушил взрыв, спровоцированный вмешательством тесянцев. Они вмешались в портал, чтобы помешать нам. Мы пытались спасти наш народ, найти новый дом. А тесианцы обрекли наших женщин и детей на смерть в гаснущем мире. Вы ошибаетесь. Лист неуверенно поднялась на ноги, опустив котёнка на пол. Тот побежал к своему механическому другу, чтобы залезть на его спину. В чём же я ошибаюсь? Скажите, в скольких войнах участвовали тесианцы? Внезапная смена темы немного сбила с толку. Я задумался на мгновение. Историю мира я изучил досконально. И мог с уверенностью сказать, что те сианцы не участвовали ни в одной из войн. Наоборот, они всегда выступали примиряющей стороной, либо принимали нейтралитет. "Те сианцы мирный народ", продолжила Лист, понимая, что ответ на заданный вопрос и так понятен. "Они первородные, созданы самим Механиком, чтобы поддерживать баланс в мире. С их уходом нарушилось равновесие, поэтому и происходят катаклизмы. Сообщаю вам прямо" Тесианцы не пытались вам помешать. Наоборот, они помогли открытию портала и пытались его стабилизировать, чтобы разом перенести всех арканов. Но что-то пошло не так. Оборудование, способное помочь открытию нового портала, было уничтожено, а все тесианцы исчезли. Откуда тебе знать? разозлился я. Так привык винить тесианцев в гибели нашего народа, что не хотел верить в слова Лист. В день взрыва я находилась во флайте недалеко от дворца и слышала переговоры Тесианцев. Она неровной походкой двинулась к выходу. Неужели это правда? Тесианцы не виноваты, а взрыв произошёл у боги, потому что отец попытался помешать им, перехватить управление. Ведь тогда и произошёл взрыв. Но откуда мы могли знать, что нам попытаются помочь? Мы отправили вперёд воинов, опасаясь нападения. Повелитель, повелитель, спасай заверещал кот, вырывая меня из беспокойных мыслей. Лист опёрлась об одну из колон и покачивалась, явно намеренная в любой момент потерять сознание. Подскочив на ноги, я подлетел к ней как раз вовремя, чтобы подхватить оседающую девушку на руки. Лист потеряла сознание, и я поспешил в свои покои, вызвав по магифону врача, про себя поражаясь тому, насколько она маленькая и хрупкая в моих руках. Совсем ничего не весит. создавать лишние проблемы с поиском свободных покоев не стал, а сразу внёс Микаэлу в свою комнату и осторожно опустил на кровать. Врач вбежал в помещение на пару минут позже меня. Замер в дверях, пригладив редкие седые волосы, видимо, удивлённый представшей сценой, но без лишних вопросов сбросил с плеча сумку и приступил к осмотру. А я вызвал прислугу и попросил поухаживать за Лист, пока она без сознания. Ну что, накинулся я на врача, стоило ему выйти в гостиную после осмотра. Я всё это время ходил из угла в угол в ожидании новостей. В отличие от меня, Технакот сидел на софе и учил котёнка правильно вылизываться, но при появлении врача тоже оживился. Повреждений или травм нет. Магическое истощение, заключил он, поправив на носу очки, в металлической оправе. Когда она придёт в себя? Думаю, в течение пары часов, может, раньше. Резерв быстро восстанавливается. Что с ней случилось? Перенапряглась на работе. Мне рассказывают же, что мой технамак на обеденном перерыве болтает с богами. Мы можем перенести профессора в другие покои, чтобы не напрягать вас. Не говорите глупостей, отмахнулся я. Пусть спит, она мне совсем не мешает. Не хватало ещё лишний раз беспокоить эту болезненную. На голову особенно. Как скажете. я попросил прислугу вызвать меня, как только профессор Лист очнётся. На этом мы и распрощались. Я вновь засел в кабинете за ворохом документов, который, кажется, никогда не уменьшался благодаря стараниям Дрейка. Дверь специально не закрывал, чтобы услышать, когда Лист очнётся. Надо же высказать ей пару ласковых по поводу проведённого ритуала. Горничная заселила у входа в спальню на случай, если понадобится Лист. Сначала молчали, а потом разболтались. «Ты на кого ставишь?» — тихо спросила одна. «Кажется, Грета». Рожеволосая девушка лет двадцати пяти. «Да уж и так ясно, что брату-повелителя она благоволит. Они много времени вместе проводят», — отвечала вторая горничная по имени Эда. «Брюнетка старше Греты на пять лет и уже замужем. Он для нее только друг». Сама слышала, как она ему об этом говорила. «Ну и что? Эрикес настырный. Уверена, он победит». Я на него серебрушку поставила. Я всё же думаю о Зарисе. Он самый напористый. Вчера видела, как он прижимал бедняжку к стене. Медяк на него поставила. Тоже мне бедняжка, насмешливо фыркнула Эда. Она его гаечным ключом огрела. Теперь уже я усмехнулся про себя. Ничуть не было жаль на гляца Зариса. Лист в очередной раз доказала свой боевой характер. Удивляло, что тема её личной жизни оказалась столь популярной среди местных сплетниц. Интересно, кто принимает ставки. И что они вокруг неё носятся? послышался тяжкий вздох Греты. Ты же её сегодня видела? Видела, девушка вздохнула ещё более тяжко. Вот и они видели. Не пойму, зачем она так одевается и не следит за собой. А расскажу, если поклянёшься, что больше никому. Клянусь, с готовностью согласилась Грета. Так вот, тихим шёпотом начала Эда. Я подлетела к двери, чтобы тоже услышать этот страшный секрет. Жених у неё есть. Она сама своему коту говорила: "Одевается так, чтобы мужики не приставали". Жених? Где же он ходит, пока его невесту ухажёры разрывают? Слушай дальше. Много лет ему верность хранила, а вроде как недавно изменила. И теперь убивается из-за этого. Так никто же не знает, кроме неё, нашла из-за чего убиваться? Честная я, раздался взбешённый голос Лист, вышедшей из спальни. Если дверь кабинета скрывала меня от взоров горничных, то Лист прекрасно видела меня от входа в спальню. Попался. И кто я после этого? Михайлов взглядом облила меня смесью гнева и раздражения, после чего ринулась прочь из моих покоев. Мы все затихли, даже не шевелились, пока не хлопнула вдали кедровая «Жених-то ее тот оборотень?» — шепотом спросила Грета. «Какой оборотень?» — переспросила Эда. «Да, какой оборотень?» «Ты что, ничего не знаешь?» Риса на неделе видела ее в ресторане. Азарис проследил за ней, хотел к ней за столик сесть. Тут оборотень появился, которого она в ресторане ждала. Мужики, говорит, сцепились, но их профессор Лист гаечным ключом раскидала. Прямо-таки раскидала Аркана и оборотня. Хыркнула Эда. Ну, может, Риса приувеличила, но оборотень был. Она с ним осталась. Его выбрала моя серебрушка, раздосадованно воскликнула девушка. Да нет же, в ресторане осталась. А Зарис потом ещё Закарис допрашивал, мол, что за оборотень? Ох, не зря Закарис ей такой дорогой подарок подарил. Тоже за нашей магичкой бегает. Вот-вот. И что в ней такого? грустно вопросила Грета. Честная она, А то ты сразу, никто же не узнает. Да я ж так и не думаю, в самом деле. Так, к слову пришлось. Конечно, конечно. Думаешь, Тихон не знает, что ты с Ваваном милуешься? Неправда это. Дальше я не слушал. Вот к кому надо обращаться за Карису, за информацией. Всё про всех знают. Надо бы извиниться перед Листо за то, что вместо того, чтобы присечь с сплетни, подслушивал их. Но услышанный разговор горничных заставил задуматься, а правильное ли мнение я составил о лист. Не зря может её осуждают поклонники. И что девушки имели в виду, когда говорили, что стражи видели лист? Что они там разглядели, спрашивается? И что за оборотень нечасто ли в последнее время мелькает в Алундур? Взглянув на кипу документов, я решил выяснить это прямо сейчас. Не без облегчения покинул кабинет Бросив на ходу притихшим горничным: "Девушки, найдите Елисту и отведите к врачу. И хватит сплетничать". Девчонки склонили головы, смущённо покраснев. А я проследовал дальше, намереваясь скорее переговорить с безопасником. Закарев, как обычно, заседал в своём кабинете за кипой бумаг. "Что-то случилось, повелитель?" Он сразу поднялся из-за стола, почтительно склонив голову при моём появлении. У меня под дверью сплетничали горничные. Вроде как видели лист с оборотнем. Да видели. Закарис как-то странно ухмыльнулся. Что он там себе ещё надумал? Ну да, повелитель слушал сплетни, и что? Ты выяснил, кто он? Какой у него статус в Волундуре? У профессора очень интересных знакомых. Закарис открыл самый большой выдвижной ящик своего стола и выхватил оттуда чёрную папку, которую положил на стол, приглашая меня ознакомиться с делам. Я занял место напротив стола и раскрыл папку. Как я и предполагала, это было дело Оборотня. С моментального изображения на меня смотрел рыжеволосый мужчина лет 30, типичный для лисов внешности: рыжеволосый, с хищными чертами лица, широким разлётом бровей и роскосными янтарными глазами. Крестьянец и раз, военный за секреченным делом. В военных кругах таких, как он, называют ликвидаторами. Ликвидатор Вновь поднял взгляд от папки к Закарису, ожидая подробностей. Киллер? Не совсем. Киллерам заказывают конкретных личностей, ликвидаторы уничтожают все цели, мешающие заданию. Что у ликвидатора может быть общего с Лист? Я так предполагаю, они работали в паре. Что? Лист-ликвидатор? Вряд ли, иначе она бы Дейну с подручными просто раскидала. Сирас обеспечивал защиту Лист. Я думаю, она бывшая разведчица Валундура. Слабо верится, пробормотал я, пролистывая имеющуюся информацию по оборотню. На это указывает её дело. Огромное количество пробелов, много чего зачищено, минимум изображений. Вот, например, 9 лет назад она лежала в госпитале. Не без труда мне удалось выяснить, что она туда попала с пулевым ранением. Ни в одном документе этого не указано. Думаешь, она шпионка Валундура? Нет, все связи она оборвала. Насколько я знаю, Серас прибыл по заданию. Ты спрашивал у Лист об оборотне. Говорит, вместе служили. Послушай, тебе опаснее всего сейчас было бы удалить её из дворца. Но глупо лишаться такого специалиста только из-за неподтверждённых данных, по сути, предположений. По крайней мере, становится понятным, почему она не теряется в критических ситуациях. Думаю, она и есть Безликий. Не может быть. Я просто не мог заставить вечно лохматую Лист в дурацкой одежде со своим котёнком, такой невинный, милый, красивый, техномагия, военные навыки, отличное знание истории Тесей и артефактов, они совершенно не похожи. Я не утверждаю, что она ваша пара, лишь высказал предположение, что она безликий. Она помогла нам выйти на него в прошлый раз, возразил я. При первой встрече я сам желал проверить Микаэлу Но пообщавшись с ней дольше, быстро усомнился в первоначальных выводах. И вот сейчас снова появляются причины сопоставления её личности с известным преступником. Кажется, я слишком рано расслабился. Безликого мы так и не поймали. С её помощью она могла попытаться отвести подозрение. Проверяй её, следи, если необходимо. Мы должны быть уверены. Она хороший специалист, и судя по тому, что я видел сегодня, сильнейший техномак. возможно во всём мире. Мы не должны обидеть её недоверием. Уже занимаюсь этим, с кривой улыбкой на губах заявил Закарис. Мысли о том, что Лист и есть Безликий, не укладывались в голове. Изначально я сам подозревал её, но узнав ближе, пришёл к выводу, что ошибаюсь. Её помощь в поисках Безликого окончательно меня убедила. Я просто отмахнулся от прошлых предположений, сочтя их неправдоподобными. И снова на нее падают подозрения. Закарис прав, я зря закрывал глаза на факты. Она может оказаться бывшей разведчицей. Пусть и сложно представить ее в армии, на службе, но больше всего мучили мысли о том, что она и есть мой котенок. Ведь в день отбора я был не настолько пьян, чтобы не отметить недостатки фигуры, что заметил у лист. Не заметил я и грима. Моя пара выше, скулы ее ярче, как и линия подбородка другая. Она смуглая, темноволосая и темноглазая. Уж линзы бы я разглядел, да и голос звучал иначе. Словно мыслей о лист было недостаточно, она явилась сама. Она занималась проверкой аппаратуры в моем крыле. Все это время я сидел в своем рабочем кабинете, но к делам так и не смог приступить, прислушиваясь к перемещениям лист. Она зашла ко мне в девятом часу вечера. Стрёпанный, пыльный и уставший, комбинезон с пецовки сидел свободно. Да ещё сверху она надела безразмерный свитер. На голове творилось сплошное безобразие. "Нет, она не может быть моей парой". Лист приступила к осмотру персональной панели. "Лист, чем ты занималась на прошлом отборе?" спросил, прежде чем она погрузилась внутрь механизма. "Я не слежу за отборами, когда он проходил". Хотя задала вопрос, но ответа ждать не стало. Полезла проверять прибор. 4-го числа месяца песен. Давно, сейчас и не вспомню. Скорее всего, работало. Я всегда работаю. Лист, в кабинете тепло, к чему свитер? Я мерзлячка. Лист, почему ты отказываешь Рикерсу и Азарису? Ладно, Азарис, но Рикер, кажется, настроен серьёзно. Странно, что вы про Эрикси не упомянули. Эрикс просто присоединился к общим соревнованиям. Соревнования Повторила она глухо: "Там, кстати, высокие ставки. Я подумываю поставить на кого-нибудь и выиграть денег на карманные расходы". Поперхнулся воздухом после её заявления. "Интересно, она шутит?" Ты не ответила. "Я и не собираюсь отвечать", хмыкнула она извивительно явно, давая понять, что не настроена на разговор. Собеседница из тебя никакая. Просто ворчал. Дела сегодня не делались, настроение хуже некуда. А единственное живое существо в покоях мне желает со мной разговаривать. Почему у вас нет любовницы? Лест выбрался из панели и теперь поползла вдоль стены с каким-то прибором. Я опешил от такого личного вопроса. Я так поняла, вам откровенно скучно, если пытаетесь разговорить меня. Почему вы не познакомитесь с девушкой, с которой будет приятно провести вечер? Думаю, повелителю стоит только щёлкнуть пальцами, чтобы выстроилась очередь на всё готовых девиц. Так и есть. Но мне нужен один единственный, несговорчивый котёнок. Я познакомился на отборе с одной девушкой, но она пропала. Хм, познакомьтесь с кем-нибудь ещё. Если девушка ушла, значит, были причины. Может, нужно было вернуться в семью, либо работа. Я вот ни за что работу бы и не променяла на мужика. Она говорила, что у неё есть жених. Даже не знаю, почему разоткровение чился слист. Может, потому что, несмотря на все подозрения, доверял ей. Тем более, может, она уже замужем или даже беременна, а вы тут трагедию с её исчезновением устроили. Ничего я не устраивал. Мы были близки в тот день, и ей было хорошо, поверь мне. А женихи она быстро забыла. Странно. То есть она рассказала вам про жениха, но всё равно легла с вами в постель? Ну, не совсем. Я настоял. Лист взглянула на меня с прищуром, но вновь отвернулась к решётке, вмонтированной в стену, скрывающей энергетический узел. Я был очень настойчив в тот день. Наверное, поэтому она и сбежала, мне хотя признался. А вот о том, что привязал свою пару к кровати, ни за что не скажу. Ей же было хорошо в итоге, так что остальное неважно. Я бы на её месте тоже сбежала от чрезчур настойчивого аркана, хмыкнула Лист. Я возмущённо уставился на американку впереди задницу. Села бы нормально во время разговора, а то её зад не впечатлить грозными взглядами. Уверена, она сейчас счастлива с женихом, к которому сбежала. Вам тоже стоит двигаться дальше. Не всё так просто, Лист. Она не ответила, занятая разбором проводов. Понимаешь, дело в том, что она договорить не успел. В этот момент на мой мегафон поступил вызов от Закариса. Только что произошло ограбление в музее. Один из охранников заметил Безликого. Это точно был он, спросил А сам смотрел на лист. Внутренне радуясь тому, что наши подозрения не подтвердились. Описание соответствует. Кроме того, он выронил прибор. Нужно сопоставить с прошлыми находками. Когда он будет у меня? Завтра. Он пока в участке. Нет уж, сам съезжу и заберу.